Глава 30. Что изучение Платона Парфирий отверг, и что своим разногласием с ним исправил? Если исправлять что-либо после Платона представляется вам делом недостойным, то зачем исправил кое-что, к тому же и немало, сам Порфирий? Известно, что, по мнению Платона, души людей после смерти возвращаются даже в тела животных. Этого мнения держался и учитель Порфирия Платин, но Порфирию оно совершенно справедливо не понравилось. Он со своей стороны полагал, что души людей входят в тела людей же, но не в свои, которые они оставили, а в другие, новые. Ему казалось стыдным верить, что Мать, превращенная в мула, может, пожалуй, возить на себе сына. Но не казалось стыдным думать, что мать, превращенная в девицу, может быть, пожалуй, женой сына. Не гораздо ли благочестивее верить тому, чему учили святые и нелживые ангелы, о чем говорили пророки по вдохновению Духа Божия, что проповедовал Тот, о Котором, как о грядущем Спасителе, предсказывали предпосланные вестники и чему учили посланные им апостолы, наполнившие Евангелием весь мир. Не гораздо ли, говорю, благочестивее верить тому, что души людей возвращаются в свои собственные тела, чем тому, что они возвращаются в тела совершенно иные? Впрочем, Парфирий, как я сказал, в значительной степени исправил это мнение. Он думал, что людские души могут входить только в людей. Звериные же тюрьмы для них он разрушил и говорил даже, что Бог для того дал миру душу, чтобы, познавая зло материи, она стремилась обратно к Отцу и никогда уже не подпадала оскверняющему соприкосновению с этим злом. Хотя в этом отношении он рассуждает и не так, как следует, потому что душа дана телу скорее для того, чтобы делать добро, а зло она не узнала бы, если бы его не делала. Тем не менее он исправил мнение других платоников в том немаловажном отношении, что признал, что душа, очищенная от всякого зла и пребывающая с отцом, никогда уже более не испытает зла. Этим мнением он совершенно устранил другое, считающееся по преимуществу платоновским, а именно, будто мертвые являются постоянно из живых, а живые из мертвых. И показал ложность того, что, следуя Платону, говорит Вергилий, будто очищенные души, будучи посланы в Елисейские поля, именем которых в мифологии означаются радости блаженных, призываются к реке Лете, для того, чтобы получить там забвение прошлого. Лишенные памяти видят небесный свод сызного и снова желать начинают в тела возвратиться. Порфирию справедливо это не нравилось. И в самом деле глупо верить, будто в той жизни, которая не могла бы быть и блаженной, если бы не была вечной, души желают мерзости застетленных тел, и возвращаются в них оттуда, как будто высшее очищение производит то действие, что душа стремится к нечистоте. Ибо если совершенное очищение состоит в том, что души забывают о всяком зле, а забвение зла производит желание тел, в которых душа могла бы снова предаваться злу, в таком случае высшее счастье будет, очевидно, причиной несчастья, Совершенство мудрости — причиной глупости, и высшая чистота — причиной нечистоты. И в действительности душа не будет блаженной там, где, пока она там будет, нужно обманывать ее, чтобы она была блаженной. Она не будет блаженной, если не будет уверенной в своем блаженстве. А чтобы она была уверенной, она должна будет иметь ложное убеждение, что вечно будет блаженной. Потому что некогда она снова будет несчастной. А для кого ложь будет источником радости? Каким образом, для того возможно, радость истинная. Парфирий принял этого внимание и говорил, что очищенная душа стремится к отцу, чтобы никогда уже не подпадать под оскверняющее соприкосновение со злом. Итак, некоторые из платоников. Ложно полагают, будто необходим этот круг, по которому проходят и снова к тому же возвращаются те же самые. Да если бы это было и так, какая была бы польза от этого знания? Разве уж не осмелятся ли платоники ставить себя выше нас на том основании, что мы еще в настоящей жизни не знаем того, чего они, чистейшие и мудрейшие, не будут знать в будущей лучшей жизни? и будут блаженными вследствие ложного убеждения. Если говорить так значит говорить величайшую нелепость и глупость, то мнение Парфирия заслуживает, конечно, предпочтения по сравнению с мнением тех, которые предполагают кругообращение душ с блаженством и злополучием, вечно сменяющими одно другое. А если это так, то в лице Парфирия мы имеем Платоника, который противоречит Платону к лучшему. Он усмотрел то, чего не видел тот, и не уклонился от внесения поправок после такого учителя, но истину поставил выше человека. Глава 31 против аргумента платоников, на основании которого они утверждают, что душа совечна Богу. Итак, почему бы нам относительно предметов, исследовать которые мы не в состоянии при помощи человеческого разума, не верить скорее божеству, которое и саму душу называет не совечную Богу, а сотворенную, которой прежде не было? Если платоники не хотят этому верить, то на том, по их мнению, достаточном основании, что не небывшее вечным прежде не может сделаться вечным после. Хотя Платон весьма ясно говорит и о мире, и о сотворенных Богом в мире богах, что они начали быть и имеют начало. Однако утверждает, что они не будут иметь конца, а по могущественнейшей воле Демиурга пребудут вечными. Но они решили понимать это в том смысле, что в данном де-случае понимается начало не во времени, а в преемстве. Если бы, говорят они, нога от вечности стояла на песке, то от вечности был бы под нею след. Тем не менее, никто не усомнился бы, что след сделан ногою, и что ни один из этих двух предметов не был раньше другого. Таким образом, прибавляют они и миры, созданные в нем Боги, могли существовать вечно при вечном существовании сотворившего их и в то же время быть сотворенными. Но если душа существовала вечно, не следует ли сказать, что вечно существовало и ее несчастье? Если же нечто, чего от вечности в ней не было, начало существовать во времени — то почему же не могло случиться так, что начала существовать во времени и сама она, хотя прежде ее и не было? С другой стороны, блаженство ее, имеющее быть после испытания зла, более надежным и, как сам же он признается, бесконечным, несомненно, началось во времени. Несмотря на это, оно будет существовать всегда, хотя прежде его и не было. Таким образом, разрушается вся та аргументация, на основании которой они думают, что нет ничего, что не могло бы быть бесконечным по времени, кроме того, что не имеет начала во времени. Оказалось, что есть блаженство души, которое, имея начало во времени, конца во времени иметь не будет. Таким образом, человеческая немощь должна уступить божественному авторитету, и мы должны относительно истинного благочестия верить тем блаженным и бессмертным существам, которые не требуют себе почитания, приличествующего, как они знают их, Богу, который для нас Бог, и велят, чтобы жертвы мы приносили только тому, жертвой, кому вместе с ними должны быть и мы, как часто я говорил и буду говорить еще. Этой жертвой... Мы должны быть ему через того священника, который, приняв на себя человека и милостиво согласившись быть в нем священником, удостоил сделаться за нас жертвой даже до смерти.